И то, и все. Письма и телеграммы. Телеграмма. Целую неделю пью за здоровье Сары. Восхитительно. Стоя умирает. Далеко нашим до парижан. В кресле сидишь, как в раю. Маньке поклон. Петров. Телеграмма. Поручику Егорову, иди возьми у меня билет. Больше не пойду. Чепуха, ничего особенного. Пропали только деньги. От доктора медицины Клобзона к доктору медицины Ферфлюхтершвайн. Товарищ. «Вчера я видел С.Б. Грудь паралитическая, плоская. Костные и мышечные скелеты развиты неудовлетворительно. Шея до того длинна и худа, что видны не только еремные вены, но даже и сонные артерии. Мышцы грудно-ключично-сосковые едва заметны. Сидя во втором ряду,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 От Нади Н к Кате Х. Милая Катя. Вчера я была в театре и видела там Сару Бернар. Ах, Катечка, сколько у нее бриллиантов. Я всю ночь проплакала от мысли, что у меня никогда не будет столько бриллиантов. Оплати ее передам на словах.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 Жалею, что я в понедельник была холодна с «С». Тот бы достал портер. «С» за поцелуй. Готов на все. На зло уроду. Завтра же у нас будет «С». Достанет билет тебе и мне. Твоя «Н». От редактора к сотруднику. Иван Михайлович, ведь это свинство. Шляетесь каждый вечер в театр с редакционным билетом и в то же время не несете ни одной строчки. Что же вы ждете? Сегодня Сара Бернар злоба дня. Сегодня про нее и писать нужно. Поспешите, ради бога. Ответ. Я не знаю, что вам писать. Хвалить? Подождем, пока что другие напишут. Время не уйдет. Ваш Икс. Буду сегодня в редакции. Приготовьте денег. Если вам жалко билета, то пришлите за ним. Письмо госпожи Н к тому же сотруднику. Вы душка, Иван Михайлович. Спасибо за билет. На Сару насмотрелась и приказываю вам ее похвалить. Спросите в редакции, можно ли и моей сестре сходить сегодня в театр с редакционными билетами. Примного вяжете, примите и прочее. Ваша Н. Ответ. Можно. За плату, разумеется. Плата невелика. Позволение явиться к вам в субботу. К редактору от жены. Если ты не пришлешь мне сегодня билета на Сару Бернар, то не приходи домой. Для тебя, значит, твои сотрудники лучше, чем жена. Чтоб я сегодня была в театре. От редактора к жене. Матушка, хоть ты не лезь. У меня и без тебя ходором ходит голова с этой сарой. Из записной книжки Капельдинера. Нонча впустил четверых — четырнадцать руб. Нонча впустил пятерых — пятнадцать руб. Нонча впустил трех — и одну мадам — пятнадцать руб. Хорошо, что я не пошел в театр и продал свой билет. Говорят, что Сара Бернард играла на французском языке. Все одно ничего не понял бы, майор Коварев. Митя, сделай милость, попроси как-нибудь помягче свою жену, чтобы она, сидя с нами в ложе, потише восхищалась платьями Сары Бернард. В прошлый спектакль она до того громко шептала, что я не слышал, о чем говорилось на сцене. Попроси ее, но помягче. Премного обяжешь твой У. От словиста Икс к сыну. Сын мой. И открыл свои глаза. И увидел знамение разврата. Тысячи людей.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 Ты мне лягушку хоть сахаром обсыпь, так я ее все равно есть не стану. Собакевич.